Глава 3. Стояла все та же убийственная погода. День за днем мгла, как какой-то мокрый брезент, расстилалась над Амстердамом. Как-то вечером, неделю спустя, доктор Цемертюр зашел в погребок Белдемакера и встретил там своего старого приятеля, комиссара Хроута. — Что вы скажете? — пробурчал доктор.